Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Серия Аква. Книга вторая. Цикл Юг. Люди моря. Денис Тихий. Холодный остров, Теплый остров. Холодный остров. На девятый день... Фанра отложил каменную мотыгу, лег посреди сотворенного мира и уснул. Из уст же Фанры упала капля слюны. Из смешения слюны и глины народился Номас, получивший зависть вместо души и хитрость вместо ума. Увидел Номас каменную мотыгу и сказал так. «Заберу себе эту вещь и переделаю мир, как хочу». Взял он каменную мотыгу и стал ею махать, не имея ни души, ни ума. А враги остались на месте долин, и ямы на месте гор. Испугался номас, что Фанра разгневается его делам, и отсек Фанре голову. Возрыдала голова Фанры, и слезы его наполнили мир. Так океан таплис сделался из слез Фанры. Тело же Фанры окаменело. Так архипелаг Камолле сделался из тела Фанры. Разодрал себя Номас на 999 девяносто и девять частей. Так от Номаса сделался род Аланкеев завистливый и хитрый. Живут Аланкеи в океане, а на суше подолгу быть не могут, ибо лишаются ума. Каменный эпос. Архипелаг Камолле.